Филя Увидев на пороге дома двух женщин, я встрепенулся. Чужачки были весьма опасными и очень хитрыми. После смерти Эльзы они перевернули весь дом, явно что-то искали, но ничего не нашли. Потому что старая хозяйка была умной и прозорливой женщиной и все свои тайны надежно спрятала от чужих глаз. Мне одному известно, где хранятся семейные реликвии. Постепенно покажу все тайники Ксении. Но только когда она обретет силу и сможет понять ценность того, что окажется у нее в руках. А пока время еще не пришло. Незваным гостям я был совсем не рад. На сердце поселилась непонятная тревога. Я чувствовал приближение беды, хотел защитить Ксению. Но меня внезапно охватила сонная нега. «Филя!» «Филя!» – кто-то бесцеремонно разбудил, дернув за усы. «Идем, гладь, ну идем!» Сонно приоткрыв глаза, уставился на малышку. Так не хотелось вставать. А потом я услышал голос хозяина дома. «Мария, откормила ты этого дармоеда, дальше некуда. Посмотри, уже на лавке не умещается». Пантелеимон, просто Филя – крупный кот!» – Мария рассмеялась. Он же у нас самец. Черный, как сама тьма, наглый, как мышь, жрет, как свинья, а еще ленивый до безумия. Ты его завела, чтобы у Насти был друг, а по сути он просто иждивенец. И довольно пробурчал хозяин дома. Не знаю почему, но он не возлюбил меня с самого начала. А вот Мария и маленькая Настя были ко мне добры. Гладили, ласкали, подкармливали вкусняшками, и страхи прошлой жизни отступили. Теперь я был хозяйским котом, и никто не смел в меня кидать камни. Хотя я видел, как холопы да прислужницы при моем появлении крестились и называли бесовским отродьем. Каждому из них отомстил. Пометил лапти, чтобы знали, как меня обижать. «Филя, идем и гладь!» Детская ручонка почесала меня за ухом. «Идем!» Я сел... Затем потянулся и внимательно уставился на девочку, размышляя, какую забаву она придумала. В прошлый раз привязала на нитку листок бумаги. Пришлось гоняться за ним, подыгрывая девочке. Так устал тогда, а сейчас спать хочется. Может, сбежать? Пока я размышлял, как это сделать, двери в хату открылись и вошла неизвестная пожилая женщина. Я ее не видел, но почему-то почувствовал. От нее так странно пахло травой, землей, какими-то ягодами. «Бабушка!» – послышался голос Пантелеймона. «Что ж ты не сообщила о приезде? Я бы встретил тебя». «Я хочу увидеть правнучку». «Бабушка Матрена, присаживайся. Сейчас самовар поставлю», – засуетилась Мария. «Некогда чаи распевать. Долгий путь проделала я. Мне бы малышку увидеть». «Настенька, иди сюда. Познакомься с прабабушкой». Девочка побежала на зов матери, и я последовал за ней. Старушка была совсем старенькая, в белом платочке, со странной клюкой в руке. «Подойди ко мне, деточка», – позвала она ребенка. «Я тебе гостинец привезла». Бабушка достала из кармана какой-то сухой корень. «Попробуй, он очень сладкий». Малышка надкусила его и сморщилась. «Горький!» Старушка под внимательным взглядом присутствующих положила ладонь малышки на лоб и что-то зашептала, а потом посмотрела на Пантелеймона. Я забираю ее. Магия в ней пробудилась. В роду Ермолаевых появилась следующая наследница силы. Ох, запричитала Мария. Она же такая маленькая. Как же без мамки будет? Может, приедете через пару лет? Нет у нас столько времени. Старушка покачала головой. Неизвестно, сколько лет мне жить осталось. Надо успеть передать знания. Так что собирайте ребенка. Мария заплакала. Пантелеймон посерел, но спорить не осмелился. В голове промелькнула мысль, что если Настю увезут, моя жизнь кардинально изменится. «Мяу!» – подал голос я. «А это кто?» – старушка нахмурилась. «Мой Филя!» – девочка схватила меня и с трудом подняла. «Котя!» – пожилая женщина некоторое время пристально смотрела на меня, а потом произнесла. «Светлый он, хоть и черный, будет тебе фамильяром». Меня будто что-то выдернуло из сна, какая-то невиданная сила, и я услышал голос Ксении. «Это была старая тетрадь. Дальше», – требовательно произнесла Элида. «Древняя книга заклинаний, принадлежавшая семье Ермолаевых. Понимая, что сейчас Ксения невольно расскажет то, что нужно бредной и хитрой тетке, укусил хозяйку за палец и с облегчением вздохнул, когда осознал, что она пришла в себя, скинув наведенные чары.